Глава шестая. Комната была достаточно большой. С потолка строился мягкий свет, позволяя рассмотреть и стол у стены напротив входа, и висящие над ним полки с какими-то книгами. Справа имелась дверца, откуда тянуло прохладой, а слева широкая кровать, на которой вполне можно было разместиться и четверым. У кровати имелась еще одна дверь, сейчас приоткрытая, так что можно было заметить крючки в пустом шкафу. «Миленькая», — решил я, кладя сумки в центр комнаты. Салом быстро скинула с себя пальто и, бросив свой жетон на стол, тут же направилась в дверь санузла, откуда тянула прохладой. Никаких распоряжений она мне не дала, потому, когда за искоренительницей закрылась дверь и зашумела вода, я подошел к полке с книгами. «То ж, примерно такого и нужно ожидать от комнаты для путешествующих агентов». Исторические трактаты, описание земель и быта, заметки по местным законам и ближайшим баронствам. Любой искоренитель, остановившись в анклаве, мог ознакомиться с окружающей обстановкой и выбрать, куда направиться дальше. В книге, которая так и называлась Описание земель и быта графства Аганвежа, имелась достаточно проработанная карта. Быстро пробежав по ней взглядом, я заметил и родное для Кирилла чернотопье. И Черноземье, где располагался Смолбург, и центральное боротство Ваш, где обитал граф. Разместились они в виде линий, идущей вдоль границы, но Ваш лежало чуть севернее, так что и чернотопье, и черноземье служили своего рода живым щитом от опасностей Каценауге. С чтением по-прежнему были проблемы, приходилось подолгу брать абзац за абзацем но написано грамотно и ничуть не затянуто. Кто бы ни был автором этого труда, к вопросу он подошел профессионально. Никакой заумии, пространных рассуждений. Каждый параграф посвящен строго тому, что означено в заглавии, и ничего лишнего. От чтения меня отвлекла вышедшая из ванной Салым. Сейчас завернутая в узкое полотенце, едва прикрывающее грудь и бедры, с блестящими от воды черными волосами, опускающимися ниже груди, она не казалась ни опасной, ни сильной, а с из кончиков волос на пол капли воды и вовсе делали искоренительницу какой-то домашней и милой. «Ванная свободна», — заявила она, проходя к оставленным мной сумкам. «Пока я собираюсь, можешь ей воспользоваться». Отложив книгу на стол, я кивнул и решил последовать совету. После проведенного в седле Дредхорста времени с меня едва пыль не сыпалась, так что, войдя в отдельный санузел, о котором, пожалуй, не мог мечтать даже барон, с удовольствием воспользовался дарами цивилизации. Разумеется, ни о бассейнах с джакузи, ни даже о простой акриловой ванне речи не шло. Пол был вмонтирован небольшой металлический лист, с легким уклоном и сливом. Это достижение прогресса прикрывалось плотной шторкой из вязкого, но не промокаемого материала. Отхожее место располагалось по соседству и представляло собой дырку в тумбочке, прикрытую небольшой крышкой с крохотным кристаллом в центре. Со знакомства с местным унитазом я и начал. Подняв крышку, сразу же услышал шум подземной реки а сама крышка, вероятно, служила фильтром воздуха, задерживая не только запахи, но и лишнюю влагу. А стоило мне оказаться за шторкой и вдавить две кнопки на серебряном артефакте с вездесущими кристаллами Этерния, на меня с потолка упали ручейки теплой воды. О да! Не сдержался от выдоха я, подставляя голову под этот душ. Немного поиграв с настройками, Я нашел, как менять интенсивность и даже зону охвата. Можно было не только мочить все отведенное под мытье пространство, но и создать достаточно мощный водопад шириной в ладонь взрослого человека. Так что на этом этапе мое желание вступить в орден себя оправдало. Однако долго мне в одиночестве побыть не удалось. Дверь в санузел открылась. «Я заберу твою одежду» сообщила салом и тут же, прихватив мои шмотки, скрылась в комнате. Нельзя сказать, что искоренительнице удалось вогнать меня в краску. Как я говорил, она достаточно симпатичная, чтобы мысли оказаться с ней под одним одеялом не вызывала отвращения. Но портить деловые отношения ради даже очень хорошего секса глупость. Второго полотенца не нашлось, так что, отряхнувшись, как пес, я вышел в жилое помещение обнаженным конце концов, с таким телом стыдиться нечего. Но Салам, сидящая на кровати спиной ко мне, даже не взглянула на меня, занятая высушиванием волос уже влажным полотенцем. Зато мои вещи обнаружились в шкафу на крючках. Отделение, занятое ими, мягко светилось золотыми искрами, на пол оседали комья грязи. Вот с ворота рубахи соскользнул толстый червяк, сотканный из пота затем прополз по груди, завернул в правую подмышку, а оттуда вдоль по рукаву пробежал и, крутанувшись на краю ткани, рухнул на пол. Уже там завертелся беззвучно, налепливая на себя комок размером скулок, а после просочился в специальную щель между плитами. Несколько долгих секунд я наблюдал за процессом очистки. Полагаю, меня ждет еще немало открытия о местных технологиях. Да и комфорт, обещанный Салом, уже не кажется насмешкой. В таких условиях действительно вполне можно жить. Удивлен. Посмотрев на меня через плечо, с довольной улыбкой спросила искоренительница. Честно говоря, очень. Кивнул я, даже не удостоив взгляда мелькнувшую грудь. Не ожидал б такого. Она усмехнулась, в три движения заплела волосы и хвост, перетянув его на затылке, а затем снова завернувшись в полотенце освободила мне проход собирайся сейчас есть пойдем я вытащил чистую рубаху и штаны вид у них конечно был не очень но после обработки артефактами шкафа они хотя бы не походили на одеяние бомжа на левом рукаве торчали нитки да правое колено штанов протерлось но в целом сойдет пока ехали к конклаву я и похуже одежду видел закончив облачаться Я всунул ноги в сапоги и, бросив взгляд на спутницу, хмыкнул. Салом не стала натягивать униформу. Вместо этого обошлась сандалиями с высокими ремешками на всю длину голени, тонкими бриджами, подчеркивающими бедра, и, накинув сверху свободную рубаху серого цвета, уже прикалывала к ней знак Аркейна. «Свой не забудь», — напомнила она, указав на бляху, лежащую на столе. «Почему их проверяют по всей крепости?» Спросил я, цепляя свой знак. Нет, я понимаю, что для контроля от лишних людей, но... Каждый анклав имеет свой бюджет. С готовностью пояснил Эссаллэм. На него закупается провизия, обеспечивается работа артефактов, прочие расходы. За стенами, кстати, тоже надо следить и вовремя подновлять, а все это деньги. Поэтому, когда ты даешь считать с твоего жетона имя и статус, сведения поступают в архив. Там их разбирают по статьям расходов и доходов, а потом раз в месяц обновляют план закупок и поставок. «Надо же, до чего додумались. Таким темпом, еще чуть-чуть походив по Панклаву, я пойму, что и заработать мне тут не светит, так как все в ордене уже пристроено и продумано до меня». «То есть мы за это платим?» – уточнил я. Салом фыркнула, направляясь к выходу. «Конечно», – сказала она, останавливаясь у двери. Каждый член Ордена имеет свою цену. Например, месячная норма работы подмастерья составляет один таллер, но так как он живет на территории Ордена, то из этой суммы вычитаются расходы на его обеспечение, даже еда, бытовые артефакты и в случае необходимости вмешательства целителя. Плюс к этому, внутри Ордена существует единый налог в 5% от ежемесячного дохода. Вот и выходит, что с одной стороны... Такой подмастерье зарабатывает вроде бы всего-то двадцать грошей, а с другой он получает всё остальное совершенно бесплатно, при этом по качеству всё, что достаётся ему даром, намного превосходит схожие вещи и услуги. Она открыла дверь и первая вышла в коридор. И я последовал за ней. Само собой всплыли местные деньги. Один таллер это очень большие деньги. Его можно обменять на 90 грошей или тысячу восемьдесят фенингов. А если на один пфенинг можно поесть в трактире, не так, чтобы от пуза, но с голоду точно не сдохнешь, то заработок под мастерье за месяц космический. А если он отдельно живет и сам себя обеспечивает? Спросил я, закрыв дверь на ключ. Тогда платит только 10% налога. Пожалуй, плечами салым. Но так практически никто не делает. Качество совершенно иное. Ну, искоренители, конечно, исключение. У нас-то, можно сказать, нет постоянного дома. Мы бродим от анклава к анклаву и много времени проводим в внеорс. Поэтому денег на руках обычно больше. Что ж, логично. Те, кто собственной жизнью рискует, и должны получать совсем другие суммы. Потому что за копейки рисковать собственной шкурой никто не станет. Это просто невыгодно. А вот когда ты из очередного похода возвращаешься и живешь как король, Тут и мотивация будет в новый рейс отправиться. Есть шанс подохнуть, но так и куш соблазнительный. И о каком же доходе идет речь у искоренителей? Спросил я, желая подтвердить свои догадки. Пятьдесят талеров в месяц. Пробурчала Салим. Это сколько же она закидывает за воротник, что пропила такую сумму и осталась без денег? Мой дядька, помнится, когда ему предложили должность с хорошим окладом, отказался, мотивируя тем, что столько не выпьет. У Салим, похоже, такой проблемы не возникает. Хмыкнув, я припомнил доходы среднего горожанина в Чернотопии. За вычетом налога в баронскую казну выходило около 15 грошей в месяц, то есть орден действительно крайне богатая организация. Хотя, опять же... Если Аркейн снимает часть заработка в обмен на услуги того же постоя и обслуживания, все равно значительная часть должна оседать в руках Ордена, не доходя до рук своих членов. Да и где в местных нищих деревнях можно просто разменять талер? я не представлял. Мы вернулись в круглый зал, где по-прежнему не прекращалось мельтешение сотрудников Аркейна. Свернули в другой коридор, спустились по короткой лестнице, и вышли в столовую. Вдоль стен стояли котлы с супами, кашами. На тарелках исходили паром только что зажаренные куски разного мяса. Еды хватало в изобилии, как и народу. За стоящими столиками, из которых ни один не пустовал, пучковались люди, уплетающие угощения на свой вкус. Салим толкнула меня под бок локтем и кивнула в сторону очередного клерка с пластиной наготове. Протянув ему наши блехи, мы подхватили пустую глиняную посуду, уже расставленную на подносах и пошли вдоль рядов. Салом налегало на каши и мясо, игнорируя овощи и прочую травку. А вот я брал все, что казалось мне вкусным, не обращая внимание на взгляды работников, которые постоянно подвозили новые блюда и забирали опустевшие котелки. В итоге на моем подносе нашлось место двум супам куриному с вермишелью и красному свекольнику с мозговой косточкой, двум вторым, кашей гречневой на свиных шкварках с луком и свиной котлетой, пшеничной кашей с бараньими ребрышками и тарелочкой хвороста, обсыпанного крупным сахаром. Все это довершалось двумя кружками еще шипящего кваса на черном хлебе. Оглядев мой выбор, Салом хмыкнула, но не стала комментировать. А мне было просто интересно попробовать, ведь я и не рассчитывал съесть все. Однако стоило нам пристроиться к только освободившемуся столику, как я взялся за приборы и мгновенно выпал из жизни. Очнулся только в тот момент, когда последняя капля кваса упала мне в рот, и я отставил пустую кружку. Салэм смотрела на меня расширенными глазами, кажется, даже забыв, как дышать. Наконец она выдохнула и взяла себя в руки. Не знала, что ты такой прожорливый», — покачав головой, заявила она. «Сам не ожидал. Пожал плечами, я чувствую, что мне хватило впритык, чтобы наесться. Но, видимо, просто от потрясения проголодался. Мы же ели в последний раз еще в городе, да и то по чуть-чуть совсем. А у меня молодой растущий организм, мне нужно хорошо питаться, чтобы вырасти большим и сильным». Судя по лицу искоренительницы, которая на моем фоне казалась звонкой девочкой подросткового возраста, расти еще больше мне уже некуда. Но мне наоборот, нравилась возможность одним своим видом заставить любого недоброжелателя дважды подумать, чем косо посмотреть в мою сторону. Магия ж магия, а возможность нанести крепкий удар кулаком в челюсть собеседника еще никому не мешал даже на земле, а уж в средневековом мире тем более. «Хорошо», — кивнула она, отряхивая руки от крошек. Сам комнату нашу найдешь? — Конечно. — Тогда жди меня там. Я сейчас пройдусь в мясную библиотеку, посмотрю, какие материалы для учеников у них есть. — А ты разве не можешь учить меня сама? — Не стал скрывать удивление. А — -а", воскликнула Салым. — Чтоб ты знал, я сдала на адепта почти двенадцать лет назад. — То есть ей где-то двенадцать к тому моменту и было. Неплохо, наверное. — Хотя, учитывая, как учат детей аристократов, меня так сильно впечатляет. Хорошо, значит, жду тебя в номере. Мы сдали использованные подносы на специальный стол, где сотрудник ордена снова пощелкал протянутые блехи, после чего посуду унесли в мойку, а у выхода из столовой наши пути разошлись. Бродить по анклаву не было ни нужды, ни желания, да и непонятно, когда с салом вернется» так что я просто спустился в подвал, где кивнул сидящему за столом клерку, отперев дверь, вошел в комнату и, прихватив недочитанную книгу, скинул в сапоги. Не слишком жесткая, но и не настолько мягкая, чтобы тонуть в ней перина, приняла меня в свои объятия, и я с наслаждением погрузился в чтение. Степенно это удавалось все лучше, глаза выхватывали уже примелькавшиеся слова целиком, хотя кое-где все же запинались. Чем дальше я читал о графстве, тем больше набирался уверенности, что Аркейн умышленно тормозит прогресс на прилегающих землях. В самом деле, взять хотя бы поля в баронстве Чернотопии. Урожай мизерный, крестьяне голодные, деревни с трудом собирают всем миром на налог барону. А здесь, буквально в паре и суток езды, столы ломятся от еды, причем... Самый разнообразный, хочешь барашка, хочешь солонину из речной рыбы. Спрашивается, почему не протянуть руку помощи в обмен на некие преференции? Но этого по какой-то причине не происходит. И что-то мне подсказывает дело вовсе не в деньгах, ведь только в этом подвале проживают сотни искоренителей, и у каждого из них месячная зарплата больше, чем годовой налог с нескольких деревень. Отложив книгу, я напомнил себе, что это не мое дело, и слез с кровати. Вернув томик на место, прихватил с собой издание о законах графства и уселся на постель. За этой книгой меня вырубило, где-то сразу после вступительного слова. Очнулся я от того, что вернулась с Салом. От нее разило вином, а по блуждающему взгляду, пылающему на шее засосу и распухшим губам, я понял, что учительница провела время в свое удовольствие. Раздеваться до конца она не стала, просто скинула сапоги, стянула штаны до колен и так и рухнула на кровать. Пришлось вставать самому, раздевать ее до конца и, не забыв притащить из ванной комнаты ведерко, ставить его рядом. Никаких книг с собой, естественно, с Салом не принесла, но об этом мы могли поговорить и утром, ну или когда она там проспится. Заняв сторону у стенки, я закинул руки за голову и прикрыл глаза. Однако заснуть так быстро мне не дали. Стоило только погрузиться в дрему, как салым, ворочаясь на постели, завозилась, размахивая конечностями. И если ее локоть угодил мне в ребра, то вот пятка она едва не сделала меня евнухом. Пришлось отгораживаться от учительницы сбившимся одеялом. Сонно ухватив сверток, салем обняла его и, блаженно улыбаясь, заснула. А я, глядя на нее, понял, что завтра потребую введения сухого закона. Однако сон никак не шел. По прошлой жизни мне было такое знакомо, стоит проснуться, и уже не уснешь до самого утра. К счастью, тут было чем заняться, пока организм не вспомнит, что пора на боковую. Натянув сапоги, я выскользнул из комнаты и направился к сидящему ко мне спиной писарю. «Приветствую, не подскажешь, как найти библиотеку?» Клерк явно удивился моему вопросу, но отказывать помощи не стал. Сейчас выходишь из подвала и поворачиваешь налево. Там будет лестница на второй этаж, от нее третья дверь, не промахнешься. Я благодарно кивнул и направился по указанным координатам. Может быть, методички по демонологии мне не дадут. Но ведь ученический уровень должны показать. Исходя из диалога в столовой, какие-то материалы обязаны быть. Обходя толчую в круглом зале первого этажа, я едва не прошел мимо нужного поворота, закуток был устроен так, что, не зная о его наличии, никогда не догадаешься, что там что-то есть. Дальнейшее было уже делом техники. Открыв третью по счету дверь, я едва нос к носу не столкнулся с очередным сотрудником Аркейна. Мужчина тащил стопку толстых книг, и когда я пропустил его на выход, Благодарно кивнул мне. Войдя в заставленное стеллажами с книгами и свитками помещение, я удовлетворенно улыбнулся. Вот куда надо было идти сразу после ужина. «Приветствую». Донеслось до меня приятная контральта из-за невысокой стойки. Найдя взглядом его обладательницу, я улыбнулся. «Здравствуйте, я Кирилл». Протянув симпатичной девушке жетон, представился я. И мне очень пригодится ваша помощь.